Глава 33. В кабинете было темно. Свет поступал сюда только от лампы в соседнем помещении. В мягком кресле с тканевой обивкой сидел мужчина. В костюме, на крахмаленной белой рубашке, при галстуке, щегольские туфли начищены до блеска. Волосы цвета соли с перцем. Его лицо всё в морщинах от многих лет жизни в постоянном напряжении, честно заработанных на службе во имя своей страны. Манер держаться спокойная, хозяин кабинета давно привык возводить такой фасад в моменты чрезвычайной опасности. Как раз сейчас и был один из таких моментов. Кодовое имя у него было Синий, что указывало на самый высокий уровень руководства, к которому он принадлежал в аппарате американской разведывательной службы. Напротив него сидел Уилл Робби. Амос Деккер получил информацию, спросил Синий. Получил. Плюс фото. Повезло же тебе вчера вечером, Робби. В тот момент так не казалось. Как там Джесс?» Занята, Вот и все, что синий мог на это сказать. А теперь, судя по твоей обычной манере держаться, ты гадаешь, почему мы не осуществили полномасштабный лобовой штурм возникшей проблемы. Я делаю то, что мне поручено, ровным голосом отозвался Робби. Нам все-таки...» таки Да, сказал Уилл. Но «но таки Синий вытянул одну руку. К сожалению, вторая привязана у всех нас к спине Ароби. Очень крепко, вообще-то говоря. В самом деле, во всю эту ситуацию вовлечены интересы очень могущественных людей. Проблема в том, что хоть они и вовлечены, но никак не совпадают с нашими собственными интересами. Деньги И власть. если бы мы точно знали, имея на руках железные доказательства, что именно там происходит, то дело было бы совсем другое. А без доказательств я даже не могу созвать встречу. Я даже не могу элементарно ответить на имейл. Люди скорее закроют глаза на потенциальную проблему, в надежде на то, что она исчезнет сама собой. А если она не исчезнет? Синий вопросительно посмотрел на него. Ты уже достаточно долго в этой игре, чтобы знать, когда этого не происходит. Те, кто хочет избежать ответственности, начинают показывать пальцами на других. В определенных кругах это определенно рассматривается как грамотное руководство. Вы еще не устали от всего этого дерьма, сэр? «Я устал от него еще в свой самый первый день на этой работе Синий подался вперед. Но если все из нас, кто ненавидит сложившийся статус-кво, соберутся уходить, тогда этот статус-кво не только сохранится, его уже при всем желании нельзя будет изменить. В смысле, одно лишь зло победит, когда добрые мужчины и женщины ничего не делают. Я предпочитаю делать что-то. Перефразированная цитаты из одного из произведений англо-ирландского политика и публициста Бёрка. Единственное, что требуется для торжества зла это чтобы добрые люди просто ничего не делали. И что теперь, спросил Робби. как думаешь, он найдёт Бенапарди? Если кто-нибудь и сможет, то, думаю, только Декер. У меня есть один хороший знакомый в бюро. Он очень высоко отзывается о Декере. Вообще-то он сказал мне, что Декер лучший специалист по расследованиям, который только есть на данный момент в ФБР. А еще он говорил, что у Декера есть кое-какие странности. Робби кивнул. Я читал его личное дело. Он эти странности заработал после того, что с ним случилось в юности. Знаю? Вектор спросил Робби, переходя ближе к делу. Недавно созданная компания, но уже плотно присосавшаяся к пирогу Министерства обороны при поддержке могущественных политических союзников, которых она покупает и которым хорошо платит. Но там происходит что-то, что никак не соответствует их основному роду деятельности. По различным причинам оборонный комплекс имени Дугласа Джорджа очень заботит меня как раз с тех самых пор, как Вектор получил контракт на ведение его деятельности. Но с полковником ВВС Марком Сантером во главе синий лишь отмахнулся который царствует, но не правит. Старый служака, к сожалению, будет выполнять любые полученные приказы, не заморачиваясь их моральной или юридической чистотой. В чем, скорее всего, одна из причин, по которой он и получил это назначение? Думаю, что это единственная причина, по которой он получил это назначение. Радарная станция, оборонный объект произнес Робби. Официально, да. А неофициально Синий поглубже погрузился в кресло. Внутри американской разведки всегда существовали свои стены секретности, произнес он. Но я никогда еще не видел такой иерархической разобщенности. У всех свои тайны. У Министерства юстиции службы национальной безопасности, Министерства обороны и у всех их родственных платформ. Члены обеих партий в Конгрессе уже делали запросы и каждый раз натыкались на каменную стену в ответ. Значит, там может происходить что-то отличное от того, что мы думаем. Вообще-то возможно, нам в чем то и повезло, что Айрин Крамер нашли там мертвой. Зато ей не повезло. Я рассуждаю лишь с более крупной и стратегической точки зрения. Ее убийство запустило официальную машину ФБР. Они могут продвинуться в чем то таком, что нам не под силу. Ты же знаешь, что у нас нет права действовать в пределах страны. Декера уже пытались убить. Вот потому то тебя туда и отправили предотвратить это. Что ты и сделал? От трупа избавились? спросил Робби. — Да, обычный наемный убийца. Отследить нанимателей которого совершенно нереально. А есть какие-то догадки? Нам нельзя гадать, Роби. У нас нет на это времени. Уилл склонил голову на бок. — И почему все таки во все это вписалось ФБР? Это явно должно иметь какое-то отношение к Крамеру. Да расспрашивал меня про нее, мне нечего было ему сказать. И у меня тоже нечего сказать тебе по этому вопросу. Может, как-нибудь позже. Робби воспринял подобный ответ как должное. Он уже привык не владеть всей полнотой картины в ходе любой из операций, к которым его привлекали. Ладно, Нана наверняка чем-то важна для нас. Не исключено, что она важнее для нас в смерти, чем была в жизни. Но для начала я убежден, что каждая смерть, особенно такая, какая пришлась на ее долю, должна привести к правосудию и наказанию виновных. Синий коротко кивнул Робби, и тот поднялся, чтобы вернуться к работе. Присматривай за Деккером и его напарницей, как следует, Робби. Оил ничего не ответил. Не было нужды.